Глава 13. 27 июля 1900 года. Тюрих, Швейцария. 10 августа 1900 года. Кач, Сербия. Пар от поезда клубился по всей станции. На какую-то короткую секунду он скрыл от меня Альберта. Я почувствовала, как его рука потянулась к моей, и мы засмеялись. Мы стояли всего в нескольких сантиметрах, но были невидимы друг для друга. Постепенно густые клубы дыма рассеялись, и Альберт появился снова. Сначала капна шоколадных кудрей, затем усы, скрывающие полные губы, и, наконец, глубокие карие глаза, вымаливающие у меня идеи, поцелуи, клятвы. Всё и ничего. В ближайшие дни мне будет не хватать этих взглядов. «Это всего на два месяца, милая моя колдунья», — сказал он. «Милая колдунья, бегляночка, оборваночка». Теперь Долли уже не было моим единственным прозвищем. У Альберта нашлось множество имен для богемной интеллектуалки. Какой он меня считал? Ему нравилось, что я не похожа на всех остальных женщин, которых он знал. Особенно на тех, с кем ему предстояло провести ближайшие два месяца. Мы, сестру, мать, тетю и на их безмозглых подруг. Я изо всех сил старалась соответствовать его идеалу, невзирая на то, как это отражалось на моей учебе. Я знаю, Джонни, работы у меня будет много, так что эти месяцы, надеюсь, быстро пролетят. И все же... Альберт мог позволить себе побездельничать в летние дни. Вызубрив конспекты, которые я вела на всех пропущенных им лекциях, он уже сдал устный выпускной экзамен на получение диплома. Оставалось только диссертации, если он решит ее доработать. Другое дело я. Семестр в Гейдельберге, который теперь казался удивительно глупым бегством от неизбежного, вкупе со всеми нашими дополнительными внеучебными исследовательскими проектами, привел к тому, что я оказалась на шаг позади Альберта. Он мог двигаться дальше, искать работу или же углубленно изучать те предметы, над которыми мы с ним вместе работали. Мои же выпускные экзамены пришлось отложить на год, до следующего июля. Я решила весь этот год чтобы не терять времени даром, не только готовиться к экзаменам, но и работать над диссертацией с профессором Вебером. Тогда по окончании учебы у меня будет и диплом физика, и докторская степень. И все же, повторил Альберт за мной, но больше ничего не сказал. Утром он уже перечислил все, чего ему будет не доставать в разлуке долгих вечеров, проведенных за попытками разгадать законы мироздания, поцелуев и объятий украдкой, когда мы точно знали, что вездесущий фрау Энгельбрехт сейчас не до нас. В летние месяцы мне есть чем заняться, но они будут нелегкими. Пока Альберт с семьей будет бродить по живописным городкам, Сарненау и Обвальдену, я буду сидеть над учебниками в шпиле. В четырех стенах, и только папа, мама, Зорка и Милыш изредка составят мне компанию. Так странно, что дом, который я любила больше всего на свете, должен был стать местом моего одиночного заточения. Мое будущее стояло передо мной, и мне не хотелось расставаться с ним даже ненадолго. Поезд выпустил очередной клуб пара, и мы снова потеряли друг друга из виду. Я почувствовала, как Альберт обнимает меня за талию, и в выплывающей пелене тумана он поцеловал меня. Я вспыхнула от неутоленной страсти и сразу вспомнила те ночи, которые приучили нас к такой сдержанности. И как мне только посчастливилось тебя встретить! Такую смелую, умную, целеустремленную подстать мне самому! Прошептал он мне на ухо. Я почувствовала, как его рука, лежащая у меня на спине, легонько подталкивает меня к ступенькам вагона. Я поспешила на свое место, чтобы успеть в последний раз взглянуть на него из окна. Он стоял на перроне с грустным несчастным видом, а вокруг него громоздились чемоданы. Его поезд должен был отправиться только через три часа но он настоял на том, чтобы пойти на вокзал вместе со мной. По его словам, без меня в тюрихе ему было нечего делать. Госпожа Марич, ужин подан, позвала с лестницы наша новая кухарка Анна. Я сидела в мансарде, который почти не покидала в последние три недели. Я знала, что слуги считают меня чудачкой, потому что я целыми днями сижу за книгами, Вместо того, чтобы проводить время в светских беседах или прогулках, как другие дамы, я замечала, как косо они смотрят на мои книги и на мое пристрастие к одиночеству. Я сейчас пущусь, отозвалась я. Мне хотелось еще несколько минут побыть наедине с письмом, которое я только что получила от Альберта. Я знала, что родители будут спрашивать о нем. А Зорка с милышем наверняка начнут меня поддразнивать. Нужно будет спокойно и невозмутимо выдержать нападки брата и сестры, отвлечь Зорку вопросами о школе, о милыше о его любимых играх. И ни в коем случае не разрыдаться, когда они начнут меня расспрашивать. Неужели Альберт действительно написал эти жестокие строчки? Неужели он не понимал, как мучительно будет для меня узнать во всех подробностях о бурной реакции его матери на известие, что мы с ним собираемся пожениться? Представлять себе, как она сначала с истерическими рыданиями бросилась ничком на кровать, а потом стала осыпать меня бранью, кричать, что я разрушу его жизнь, что я совершенно не та, кто ему нужна. Было почти невыносимо. Я понимала, родители Альберта хотели для него жену-еврейку или в крайнем случае немку, которая будет сдувать с него пылинки, как это всегда делала мать. Но все же такой сцены ни он, ни я не ожидали. У фрау Эйнштейн было немало причин для неприязни ко мне. Православное воспитание, слишком высокий интеллект, Славянское происхождение, возраст, хромота все, что я заподозрила в первый вечер нашего знакомства, и еще многое, но самым обидным было ее предположение, что я должна быть уже беременна. За кого она меня принимает? В какой семье я, по ее мнению, воспитывалась? Даже если бы мы и хотели зайти в своих чувствах так далеко. Близость между нами была бы невозможна. Фрау Энгельбрехт кружила над нами словно ястреб. Мы с Альбертом наивно полагали, что самым большим препятствием на пути к нашему союзу будет поиск работы. Что мы с Альбертом можем поделать против таких истерических, нелогичных претензий? Слезы навернулись мне на глаза. Неужели предубеждения и истерики его матери разлучат нас? Нет, конечно, Альберт этого не допустит. Я утешала себя его же словами. Он писал, что бурные протесты матери не поколебали его решимости следовать нашим планам, что он любит меня и скучает по мне. Он все тот же мой Джонни, Мы найдем выход. Сделав глубокий вдох, чтобы взять себя в руки, я спустилась по винтовой лестнице, уселась за стол рядом с папой и вместе со всеми произнесла молитву. Когда мы расселись, и Анна начала раскладывать по нашим тарелкам чевапи, я ждала, что на меня, как бывало всякий раз, когда я получала письмо от Альберта, обрушится шквал вопросов и изрядная порция насмешек. Но, как ни странно, никто не сказал ни слова. Может, они не видели письма? Обед прошел в непривычном, неуютном молчании. Наверное, что-то случилось. Я не могла выносить тихого скрежета вилок по тарелкам и звона ложек, поэтому завела с зоркой разговор о ее планах на следующий семестр. Сестра успевала в школе хорошо но не блестяще, и мечтала учиться за границей. Папа уговаривал ее поехать со мной в Тюрих и поступить на один семестр в высшую школу дочерей, чтобы подготовиться к экзамену на аттестат зрелости. Я подозревала, что для папы это способ следить за мной и оберегать меня на расстоянии. Его беспокойство о моей учебе и Альберте проскальзывало во всех наших разговорах в эти дни. Как только папа доел последний кусочек сладкого десерта — гибаницы, мама увела зорку с милышем из комнаты. Мы с папой остались одни. Я встала, чтобы тоже уйти, но папа сказал, «Пожалуйста, останься, мица. посиди со мной немножко». Я снова села на стул и стала ждать, пока он раскурит трубку и выпустит несколько колечек дыма под потолок. «Я видел, тебе сегодня пришло письмо от твоего Герра сказал он. Он заметил. «Если он знает, то наверняка знают и остальные. Почему же никто ничего не сказал?» «Да, папа», — тихо ответила я, ожидая услышать, к чему он клонит. «Он занят поисками работы, насколько я понимаю». Поиски начнутся осенью, когда он вернется в Цюрих, а пока он отдыхает в Швейцарии со своей семьей. Отдыхает? Чего же он ждет, Милева? Если мужчина хочет жениться, он должен иметь работу? Ах, так вот к чему весь разговор? Мои родители никогда не видели Альберта. Они не приезжали в Цюрих, а он не приезжал в Кач хотя и приглашала его и в это лето, и в прошлое. Альберт всегда отказывался, ссылаясь на то, что летние каникулы он должен провести с родителями, повинуясь их желаниям, пока живет на их иждивении. А я никогда не настаивал. Мои родители относились к Альберту с недоверием. У сербов не в обычае, чтобы жених держался настолько отчужденно. Я вполне понимала папина беспокойство. Меня бы страшно удивило, если бы он отнесся к этому иначе, но оставила его вопрос без ответа. Мы с Альбертом нередко говорили о женитьбе, но я знала, чтобы папа принял его всерьёз, Альберты и спросить у него разрешение на брак. Я так и сказала Альберту, но тот заявил, что прежде чем просить моей руки... Нужно найти работу. Герренштейн считает, что осенью будет больше возможностей. В большинстве учебных заведений сейчас каникулы. «А ты, значит, будешь ждать?» — спросил папа, хотя на самом деле это был не вопрос, а обвинение. Папа так и не смирился с тем, что я все таки не устояла перед Альбертом после такой жертвы, как семестр в Гейдельберге. И, конечно, он всегда стремился опекать меня, не говоря уже о том, что Альберт, еврей и иностранец, был для папы сплошной загадкой. Может быть, папа прав? Может быть, Альберт специально держит меня на расстоянии, а сам строит свою жизнь, как считает нужным? Я всегда так верила в него, верила, что он проведет нас обоих через эту богемную чещебу. Я знала, он хочет, чтобы я была сильной и независимой, а умолять мужчину взять на себя ответственность казалось мне как раз проявлением зависимости и слабости. Я изо всех сил старалась играть ту роль, которую отвел мне Альберт. «Мне ждать некогда, папа. Мне нужно готовиться к выпускным экзаменам будущим летом и еще работать над диссертацией». «Выходит, вы уже обсудили планы на будущее». «Да, папа», — сказала я, надеясь, что это прозвучит достаточно убедительно. Альберт часто говорил о том, что мы будем делать после университета. Мало того, он только что открыто объявил меня своей будущей женой, но никаких конкретных планов из его уст я никогда не слышала. Как бы то ни было, Мне нужна была папина поддержка. Особенно после известия о театральных протестах матери Альберта. Взгляд и тон у папы смягчились. Он наклонился ко мне и взял меня за руки. Мои ладони казались крошечными в его тяжелых крепких кулаках. Я хочу убедиться, что у него честное намерение. Это моя забота — оберегать тебя. Эти слова вернули меня в тот день, когда я подслушала разговор между мамой и папой о моей хромоте и о том, что я никогда не выйду замуж. Во мне вдруг вспыхнул гнев. «Папа, неужели тебе так трудно поверить в то, что меня кто-то полюбил? Что кто-то может хотеть на мне жениться, несмотря на мое уродство?» Папа смотрел на меня раскрыв рот и вытаращив глаза, ошеломленный моим тоном и словами. Никогда раньше я не говорила с ним так. «Ох, Митца, я не это хотел! Правда? Я же знаю, что вы с мамой считаете меня уродкой, недостойной любви. Вот почему вы всегда хотели, чтобы я училась. Вы считали, что я всю жизнь проживу одна». Я специально подчеркнула эти ненавистные слова «уродка», «уродство». Мне хотелось, чтобы он понял, что я слышала их разговор с мамой много лет назад. Хотелось, чтобы он знал, как я не старалась выбросить все это из головы и придерживаться современных взглядов, принятых в Тюрихе. Избавиться от этого клейма я так до конца и не смогла. По папиным щекам текли слезы, я знала, что он все понял. «О, Митца, прости меня. Я люблю тебя, маленькая моя. Люблю больше всех на свете. Гордость за тебя, за твои успехи дает мне силы жить. Я знаю, что ты способна добиться чего угодно, и что твоя хромота никогда не помешает тебе ни в работе, ни в любви». Я был неправ, когда пытался оградить тебя от мира, когда думал, что из-за хромоты ты будешь слабее и уязвимее других или что она помешает кому-то тебя полюбить. Я чуть не плакала. Увидев слезы в глазах моего несгибаемого папы, услышав его ласковые слова, я готова была упасть без сил от изнеможения. Так я устала всегда быть сильной и без конца доказывать, что я чего-то достойна. Мне хотелось броситься в папины объятия и снова побыть маленькой Мицей, а не той сильной и независимой женщиной, какой мне волей-неволей пришлось стать. Но я только выпрямилась и стиснула его руку в знак доверия. После всех его гимнов моей силе Едва ли уместно было показывать слабость. Я не сержусь, папа. Теперь я все понимаю. Он обнял меня. Уже лежа в его объятиях я услышала. Разве это плохо? Желать тебе самого лучшего, Мица, желать тебе мужа, который будет тебя ценить, защищать и любить, так же, как я. Я подняла голову. Нет, папа, конечно, нет. Но пойми, пожалуйста, Гера Эйнштейн будет именно таким мужем. Папа приподнял мне пальцем подбородок, чтобы видеть мои глаза. Ты уверена? Я выдержала его взгляд. Да, а потом улыбнулась. Папа, он тоже хочет, чтобы я была глава.